Старый Нерва, глава сенатской оппозиции, которого Домициан включил в свой список, был извещен Нарбаном о событиях еще до того, как они совершились, и немедленно созвал сенат. «Если покушение окажется неудачным, — сказал он себе, — он вознесет богам благодарственную молитву за спасение императора. А если все сойдет удачно, он позволит своим друзьям выбрать себя преемником», Домициана. И вот едва рассвело, господа избранные отцы собрались, и к тому часу, как Марул и Регин появились наконец в Сенате, а Ани меж тем поднимал по тревоге гарнизон, уже было внесено предложение память об умершем предать проклятию. Едва представ перед коллегами, Марул с возмущением приготовился возражать, но ему и еще нескольким верным Домициану-сенаторам не дали сказать ни слова. Все на наперебой, захлеб поносили низвергнутого владыку. В неистовой спешке они принимали одно решение за другим, чтобы растоптать и опорочить самое имя Домициана. Они постановили, что по всей империи изображения его будут сброшены с соколя, а доски с надписями в его честь разбиты или пущены в переплавку. А под конец Марулу и его соратникам пришлось стать свидетелями такого зрелища, какого никогда еще от основания города не являл собою Римский Сенат. В упоении, вновь обретенную властью, полные черных воспоминаний о позоре, которые они так долго терпели, о своих заседаниях, когда они сами, собравшись здесь же, приговаривали к смерти своих лучших, своих вождей, Сенаторы созвали мастеровых и рабов, чтобы немедленно и зримо предать проклятию его память. Мало того, они сами приняли участие в этой работе. С собственными руками желали они истребить, стереть в прах наглого деспота. Неловкие в своих башмаках на толстой подошве, в своих пышных одеяниях – Они хватали ломы, топоры и секиры, взбирались по лестницам и осыпали ударами бюсты и медальоны ненавистного врага. С наслаждением швыряли на земь статуи с надменным лицом умершего. Дробили и корежили каменные и металлические руки и ноги. Под дикие вопли сложили в вестибюле курии какое-то подобие костра и бросили в него изуродованные до неузнаваемости скульптуры». Покончив таким образом с деспотией, с правлением одного, они заменили его режимом свободы, правлением 60 самых влиятельных сенаторов и выбрали императором нерву. У этого пожилого господина, человека высокообразованного, большого знатока права и искусного оратора, благожелательного, либерального, гуманного, выдался бурный день, «Бурная ночь и еще полдня, такие же бурные!» Все последние месяцы его мучила тревога, как бы Домициан не расправился с ним, несмотря на всю его осторожность. Вместо этого он на 70-м году не только пережил 45-летнего императора, но и захватил его престол. Теперь после треволнений и неожиданности этих полутора суток Он, как и следовало ожидать, был совершенно обессилен, и радость от того, что он может отправиться домой, принять ванну, позавтракать, лечь в постель, была почти столь же велика, как и радость власти над целым миром. Но вкусить желанного покоя так скоро ему не пришлось. Едва он добрался до дому, как во главе большого отряда войск и в сопровождении Маррулла и Регина – Появился Анни. Анни негодовал на собственную медлительность и слабодушие. Ведь приемным сыновьям его почитаемого владыки и бога эта тугаумия стоило власти над миром, принадлежавшей им по праву. Он хотел спасти то, что еще можно было спасти. Он вломился к нерви и произнес бессвязную речь полную гроз. «Армия не потерпит», — заявил он, — «чтобы Флавиев, покорители Германии, Британии, Иудеи и Дакии мошеннически лишили престола. Новый император был человеком благородных сдержанных правил. Громкий, грубый говор Анне нестерпимо его раздражал. И потом многое в этой неуместной болтовне не выдерживало никакой критики с юридической точки зрения».